Декабрь 1581. Лестерхаус, Стрэнд. «Проследи за нашими вещами», — обратилась Пенелопа к Жанне, — «и скажи матушке, что я здесь». Она спешилась и подвела красотку к яслим. Молодой конюх снял с кобылы седло. «Альфред, бедняжки по-прежнему натирает. Нужно смазать ей спину окопником, чтобы облегчить боль». «Сегодня вечером я поеду к мужу в Смитфилд. Мне понадобится лошадь». При мысли о ночи наедине с супругом сердце Пенелопы болезненно сжалось. Речь часто бывал при дворе, наслаждаясь новообретенным положением. Однако личных покоев в уайт ему не полагалось, поэтому он ночевал в Смитфилде. В результате Пенелопа имела возможность прислуживать королеве, и такое положение дел вполне ее устраивало. «Я нанесу ей мазь, миледи», — ответил Альфред. «Лучше я сама». «Ах ты, моя девочка!» Пенелопа похлопала красотку по холке, взъерошила подстриженную гриву. «Растолки, пожалуйста, корень копника. Альфред улыбнулся и кивнул. «Попрошу матушку, чтобы она отпустила тебя со мной в Смитфилд. Мне боязно доверять лошадь тамошнему кониху. Это всего на пару дней. Ехать недалеко» так что ты в любой момент сможешь вернуться, если потребуется. Как пожелаете, миледи». Похоже, Альфред был доволен. Он появился в Чартле еще совсем мальчишкой, но уже тогда знал толк в лошадях. Пенелопа видела, как однажды он успокоил дикого пони, просто подув ему в ухо. «Отсюда не больше десяти минут верхом. Хороша ли конюшня в Смитфилде? Вполне сносная». Вы, наверное, рады возможности встретиться с супругой миледи. Пенелопа кивнула, сердце сжалось еще сильнее. Как хорошо было в детстве. А теперь она замужем. К тому же вынуждена постигать премудрости придворной жизни. Альфред сходил в амбар, принес пригоршню корня копника, ступку и кувшин гусиного жира. И принялся она свистывая готовить мазь. Пенелопа наблюдала за его работой, лишь бы не входить в дом. Мать непременно начнет выпытывать, что происходит в королевских покоях, как ведет себя Лестер с королевой, чем занят Берли, его уродливый сынок все еще при нем, не спускай с ним глаз, они слишком могущественны. Кто из фрейлин нынче в фаворе? Новые украшения — верный признак благоволения королевы. Потом, разумеется, последует вопрос о месячных. Регулы пришли в срок. Пенелопа испытала разочарование, однако мысль о ребёнке, который мог быть зачат в брачную ночь, внушала противоречивые чувства. Разве после столь безрадостного соития может появиться малыш? С другой стороны, если она забеременеет, тречь оставит её в покое. Пенелопа словно попала в одну из картинок-загадок, меняющихся в зависимости от угла зрения. А еще седни, о котором она думала постоянно, одержим, словно пес, зализывающий рану. Порой казалось, будто он навеки исчез из ее мыслей, но стоило вспомнить его скорбное лицо, как сердце принималось болеть с новой силой. «Вы видели щенка, миледи?» Альфорд вручил ей ступку с остолченным окопником и кувшин с жиром. — Какого щенка? — пенелопа стала втирать мазь в ссадины на спине красотки. Кобыла дернулась, однако тут же успокоилась. — Одна из пенелей вашей матушки ощенилась. Детенышей было двое, но один родился мертвым. Главный конюх приказал сунуть второго в мешок и утопить. — Ты ведь этого не сделал? Возмущённо воскликнула Пенелопа. «Разумеется, нет, миледи!» «Я надеялся, вы жалитесь над бедолагой!» Альфред лукаво улыбнулся. «Ты слишком хорошо меня знаешь. Покажи его!» Молодой человек указал в отгороженный угол. Оттуда сверкала пара насторожённых глаз. На соломе лежала сука, рядом спал щенок. Малыш тихо повизгивал и дёргал лапками — «Должно быть, ему снилось, будто он ловит мышь. Ты не сомневался, что моё сердце растает, да, Альфред?» «Даже не предполагал Миледи». Однако улыбка конюха говорила об обратном. «Его уже можно забирать у матери. Хотите?» «Ах ты, злодей! Разве я смогу отказаться?» Щенок пошевелился, открыл глаза На нетвердых лапках подковылял к пенелопе, обнюхал ее ладонь. Девушка взяла его на руки, позволила пожевать пальцы, думая о том, как отрадно заботиться о столь милом создании. «Можно забрать малыша прямо сейчас?» Она встала, сука еще раз взглянула на нее, закрыла глаза и задремала. «Конечно, миледи». Альфред стащил с головы шапку, смущенный тем, что высокородная дама просит у него разрешения. — Похоже, мамаша довольна, что вы станете хозяйкой ее мальца. Пенелопа вошла в дом заднего хода, бросила плащ и шляпу у двери, поднесла щенка к лицу, прислушалась к его урчанию, вдохнула кислый запах. В зале послышались голоса. Девушка тихонько приоткрыла дверь, заглянула внутрь. Вокруг очага сидели ее мать, отчим, Жанна и Доротея, а также еще один гость. У пенелопы перехватило дыхание. Инстинкт подсказывал бежать без оглядки. Однако ноги словно приросли к полу. Она с легкостью узнала Сидни даже со спины. Ошибки быть не могло. Очевидно, почуяв волнение хозяйки, щенок принялся тонко заливисто тявкать. Все обернулись. Доротея радостно взвизгнула и, забыв о приличиях, опрометью бросилась к сестре. «Это твой? Откуда? Как его зовут?» Пенелопа разозлилась из-за того, что Сидни нежданно вторгся в семейный круг, однако за недовольством скрывались более глубокие и сильные чувства. «Почему я так рада и в то же время не рада его видеть?» — думала она. Девушка старалась не смотреть на Сидни но не могла отвести глаз. Казалось, он сиял, словно Христос на картине, и, несмотря на простой черный наряд, затмевал всех, даже ее отчима в золоченых одеждах и мать, признанную красавицу. У него пока нет имени. Наконец, бросив себя оцепенение, ответила Пенелопа. «Надо как-то его назвать», — объявила Доротея. Пенелопа вошла в зал, передала щенка сестре, поцеловала мать и отчима, и, наконец, присев реверансе, сдержанно подала руку Седни. Ей пришлось призвать всю силу воли, чтобы не встречаться с ним взглядом. «Миледи». Тот учтиво поклонился, задержав ее руку в своей дольше положенного. Пенелопа подошла к Жанне и Доротеи, забрала у них щенка и поцеловала в мордочку. Она чувствовала на себе пристальный взгляд Летиции, таямно догадалась, что внешняя холодность дочери неспроста. «Может, назовём его Щебалье?» — предложила Жанна. «Слишком трудно произнести», — ответила Пенелопа. «Почему бы тебе не предложить ему имя, Сидни?» Лестер похлопал племянника по спине. «Ты ведь у нас златоуст». Летиция по-прежнему внимательно смотрела на дочь. «Пенелопа, что с тобой? Ты бледна?» «Всё в порядке, матушка». Не иначе мать заподозрила беременность. Пенелопа встала так, чтобы Седни хорошо её видел, прижала зверька к подбородку и проворковала. Я сразу его полюбил. «И как вы назовёте этого милашку?» поинтересовалась Доротея у Седни. «Сперва...» Я должен получше узнать его. Иди ко мне, малыш. Он протянул руку, чтобы взять чинка, но пенелопа покачала головой. Ему хочется спать, не стоит его тревожить. Похоже, он совершенно доволен тем, где находится. Сидни ловко превратил отказ в галантный комплимент. Без сомнения, любой юнец будет счастлив оказаться столь близко к леди Рич. Пенелопа побледнела, услышав свое новое имя из уст, еще недавно прижимавшихся к ее губам. «Что вы думаете об имени Сперо?» — спросил Сидни. «Надеюсь. Очаровательно. Да, Сперо — отличное имя, к тому же латинское, чтобы никто не решил, будто мы игнорамусы. Игнорамус — калька с латыни, невежественный, необразованный человек». «Подделай его, Летицы!» «Или, правильно, игнорамы?» «Полагаю, первый вариант верен», — отозвал соседний. «Мне кажется, прекрасный выбор. Не так ли, Пенелопа?» Поддержал его Лестер. «Я подумаю». Как она не пыталась сохранять спокойствие, прерывистый взволнованный голос выдал ее чувства. Девушке невольно вспомнился девиз Сидни, «На недавнем турнире. Спираве, я надеялся, перечеркнутый, чтобы сильнее обозначить утрату. Ее собственное ощущение утраты только усилилось. Когда ты возвращаешься к хантинг-донам?» обратилась она к сестре, чтобы сменить тему. «Послезавтра», — упавшим голосом ответила Доротея, — Пенелопа вспомнила свое унылое житье в доме опекунов. Каково бедняжке одной в столь мрачном месте? — Ничего. — Пенелопа пожала сестре руку. — Скоро ты окажешься при дворе, рядом со мной. Не так ли, матушка? Взгляд Сидни тревожил, словно корка на царапине, которую так и хочется содрать. — Если на то будет воля ее величества, — горько ответила Летиция. Пенелопа внезапно почувствовала, что ей просто необходимо покинуть зал. «Прошу прощения», — проговорила она, — «схожу на кухню, накормлю щенка». «Жанна, ты со мной?» Оказавшись за дверями, девушка схватила подругу за руку, поспешно поволокла за собой по коридору. «Что он здесь делает?» — стоило им оказаться за пределами слышимости, — спросила она. «Я хотела предупредить, но не успела». Жанна внезапно погрустнела. «В чем дело?» — забеспокоилась Пенелопа. «Твой отчим хочет устроить брак синей и Доротеи!» «Женить его на моей сестре не может быть!» Пенелопа схватилась за стену, чтобы не упасть. «У Сидни нет средств, чтобы взять в жены девушку из рода Доверо!» Она опустилась на скамью окна. Жанна села рядом, обняла подругу за плечи. «Я думала, Лест рассчитывала выдать ее за короля Шотландии». — пробормотала Пенелопа. Почему он отказался от этой мысли? Теперь, когда я привела в семью речи, моя сестра может выйти за кого пожелает. — Думаю, твоя сестра не желает выходить со Сидней. Мне кажется, она даже не знала, по крайней мере, если судить по ее лицу, когда об этом сообщили. Жанна погладила Пенелопу по волосам. Обеим было хорошо известно, «Если таково желание Лестера, значит, Доротея станет женой Седни. Хотят они того или нет Счастливится? «Счастливица, тебе-то никто не выберет мужа насильно». Пенелопа осеклась и прикрыла рот рукой, вспомнив, при каких ужасных обстоятельствах Жанна лишилась родителей. «Прости, я не хотел. «Ничего, в любом случае, я пока не рвусь замуж». Ты не то что я, избалованные, и злопамятная. Как хорошо иметь верную подругу, которой можно доверить секреты. При звуке приближающихся шагов девушки умолкли, к ним направлял соседний. Он остановился перед ними и натянуто улыбнулся. Простите, что прерываю вашу беседу, дамы. Прошу вас, позвольте мне побеседовать с леди Рич наедине. Похоже, за отрывистыми словами скрывалось сильные чувства, не то гнев, не то горе. Я отнесу малыша Сперо на кухню и накормлю. Жанна взяла спящего щенка и удалилась. Сидни сел рядом с Пенелопой, та слегка отодвинулась. Хотел бы я знать, от чего вы так весело? От горечи звучащего в его голосе, в ее душе все перевернулось. «Вовсе не весела», — проговорила она, позволив себе слегка ослабить внутреннюю защиту. «Не очень-то весело слышать, что вы женитесь на моей сестре». «О, Господи!» — он вытер под солба. «У меня нет намерения жениться на Дороте. Я просто подшучивал над дядюшкой». «Почему я должна вам верить? Вы не давали повода для доверия?» Седний понурился и стал совершенно не похож на элегантного, блестящего молодого человека, каким всегда казался. Пенелопе страстно захотелось прикоснуться к нему. Ей пришло в голову, что романтический идеал, которому она поклонялась все эти годы, не имеет ничего общего с реальным человеком. Однако этот седний, сутулый, рябой, угрюмый, с середеющими волосами, и, как она только что заметила обкусанными ногтями, похитила ее сердце и запер в клетку, словно птицу. «Мне не следует разговаривать с вами наедине», — произнесла Пенелопа. «Я замужняя женщина. Сидни вздрогнул, а вы будете обручены с моей сестрой. Даже вам не под силу ослушаться Лестера». На его лице отразилось отчаяние. «У меня кое-что есть для вас». Он извлёк из-за пазухи сложенный листок бумаги и робко протянул пенелопе. Сонет. Констатировала та очевидной, чтобы не молчать. Один из многих. Прочтёте? Если в вас есть хотя бы толика сочувствия. Седни осёкся, но продолжил, глядя в сторону. Я хотел бы услышать, как вы читаете мои стихи. Когда природа очи создала... «Прекрасной Стеллы!» Еле слышным шепотом начала Пенелопа. Она дочитала сонет до конца, уронила руки на колени и, глубоко вздохнув, спросила. «Стелла, это я?» Седни кивнул. В его светлых глазах стояла такая скорбь, что Пенелопа не могла в них смотреть, но в то же время не в силах была отвести взгляд. «Стелла, далекая звезда». «А кто вы?» «Я Острофил. «Любящая звезду?» — прошептала Пенелопа. «Значит, вы меня любите». Он снова кивнул, по его губам пробежала тень улыбки. «Что заставило вас передумать?» «Не знаю». Я был подавлен тем, что утратил наследство Лестера и милость королевы. Думал, мне нечего предложить вам по сравнению с речью. Сегодня выплюнул имя ее мужа, словно змеиный яд, высосанный из раны. «Я не понимал, насколько глубоки мои чувства, пока не стало поздно. Любовь всегда застает врасплох. Кроме того, вам, как и мне, хорошо известно, что вступать в брак по зову сердца. Безумие!» — торопливо произнес он, утратив всякую самоуверенность — Пенелопа и не подозревала, какая ранимая душа скрывается под панцирем напускной неприступности. «Безумие или путь к счастью?» — не скрывается низма в голосе, — спросила она. «Я думал, любовь пройдет, но ошибался. Тем не менее вы все равно не сочли меня достойной борьбы». «Нет». Пенелопе отчаянно хотелось взять его за испачканную чернилами руку, прижаться к нему — позволить себе поддаться чувствам. Я боролся за вас. Я обратился к королеве с просьбой позволить мне просить ваши руки. Напомнил ей о последней воле вашего отца. Вы обращались к ее величеству. Пенелопа начала понимать, что совершенно не представляет, как обстоят дела на самом деле. Она рассмеялась мне в лицо и осведомилась, чего я взял, будто человек, не оправдавший ожиданий. Да-да, это про меня. Достоин ухаживать за ее любимой фрейлиной. Теперь я отлучен от двора. Я не могу тебе полностью доверять, Сидни, — сказала она. Он закрыл лицо руками, словно от стыда. Королева считает меня чересчур прямолинейным и не одобряет мою дружбу с католиками, — еле слышно произнес он но я привык говорить откровенно, а верность для меня — дело чести, даже если речь идет о тех, кто исповедует иную веру. Значит, она во всем виновата. У Пенелопы перехватило дыхание от ненависти к женщине, навлекшей многочисленные несчастья на ее семью. Теперь я навсегда связана узами брака с этим человеком. Итак, что Бог сочетал Человек да не разлучает. Евангелие от Матфея, глава девятнадцатая, стих шестой. Выходит, брак подтвержден. Пробормотал Сидни, по-прежнему не в силы взглянуть на Пенелопу. «Разумеется», — прошептала она. Я питал призрачную надежду, что найдется способ. Он замялся, будто затрудняясь облечь мысли в слова, «Расторгнуть этот союз, и через какое-то время мы могли бы убедить всех!» Он снова замолчал. «Что за глупые мечты!» Сидни удрученно взглянул на Пенелопу, протянул к ней руки, и она позволила себе упасть в его объятия. Они крепко обнимали друг друга, забыв обо всем, пока звук шагов не заставил их отпрянуть — Мимо прошел один из секретарей Лестера с кипой бумаг. Влюбленные сидели молча, глядя в пол, пока тот не скрылся за дверью. «Позвольте мне навестить вас в ваших покоях сегодня вечером. Я не могу. Умоляю вас. Нет, нет, в любом случае я буду не одна. Со мной спят Дороте и Жанна. Тогда где-нибудь в другом месте. Прошу». «Нет». Пенелопа не смогла смотреть на Седни, опасаясь, что утратит решимость. «А как же, Таратея, вы обручены с моей сестрой?» «Я не обручён. «Значит, будете», — сказала она. «Вам пора». Казалось, миновала целая вечность. «Вам пора», — повторила Пенелопа. Седни встал и медленно побрел прочь. Ее сердце разрывалось от тоски. Я буду ждать вас, — оглянувшись, проговорил он, в музыкальном зале с видом на реку. Я готов ждать всю ночь, если потребуется.